Эпизод второй. Осло, вторник, 5 октября 1999 года. «Да, это так. Это и есть великое предательство», — сказал гладко выбритый мужчина и посмотрел в рукопись. «Голова, брови, мускулистые предплечья и даже могучие руки, вцепившиеся в трибуну, — все было чисто выбрито». После 1945 власть перешла в руки врагов национал-социализма. Они развивали и внедряли в жизнь свои демократические и экономические принципы. В результате ни дня на земле не проходит без кровопролития. Даже здесь, в Европе, мы пережили войну и геноцид, а в странах третьего мира голодают и умирают миллионы, и Европе грозит массовая миграция, а значит хаос, нужда и борьба за выживание». Он замолчал и обвел взглядом аудиторию. В помещении было совершенно тихо, только кто-то на скамье позади осторожно похлопал. Когда мужчина продолжил свою пламенную речь, под микрофоном замигала красная лампочка. Это означало, звуки записываются на магнитофон с искажением. Уже не за горами счастливая, беззаботная жизнь и тот день, когда мы сможем гордиться собой и нашим обществом. Война, экономическая или экологическая катастрофа, и вся эта система законов и правил, которые превращали самых отважных в простых потребителей, немедленно рухнет. Однажды великое предательство уже случилось 9 апреля сорокового года, когда наши так называемые лидеры нации сбежали от врагов, чтобы спасти свою шкуру и прихватили с собой золотой запас, чтобы обеспечить себе жизнь в лондонских люксах. Теперь враг снова здесь. «И те, кто должен защищать наши интересы, снова предают нас! Они разрешают врагам строить мечети посреди наших городов! Они разрешают им грабить наших стариков и смешивать свою грязную кровь с нашей! И наш долг, как норвежцев, защитить свою расу и уничтожить предателей!» Он перевернул страницу, но в президиуме кашлянули, он остановился и поднял глаза. «Спасибо, думаю, мы услышали достаточно», — сказал судья и посмотрел поверх очков. «Есть ли обвинения вопросы к подсудимому?» Косые солнечные лучи, проникая в зал семнадцатого городского суда Осла, создавали над бритой головой иллюзию «Нимба». На подсудимом была белая рубашка и узкий галстук, который ему, судя по всему, посоветовал надеть его адвокат Юхан Крон, что сидел сейчас, откинувшись назад, и нервно вертел в пальцах ручку. Крону все это очень не нравилось. Ему не нравилось направление, в каком стали задаваться каверзные вопросы обвинения, Не нравилось, как откровенно его подзащитный Сверры Ульсен говорил о своей программе и то, что Ульсен посчитал нужным закатать рукава рубашки, и теперь члены суда могли видеть татуировку в виде паутины на обоих его локтях и несколько свастик вокруг левого предплечья. На правом было вытатуировано переплетение древнескандинавских символов и слово «Валькирия» черными готическими буквами. Так называлась одна из неонацистских банд, орудовавших поблизости от Сеттеркрюса в Норвстране. Но больше всего Юхана Крона раздражало то, что за всем этим чувствовался какой-то подвох. Он только не понимал, какой. Обвинитель, невысокий человек по имени Герман Грот, мизинцем пододвинул к себе микрофон. На мизинце красовалось кольцо с эмблемой коллеги адвокатов. Только пара уточняющих вопросов, господин судья, попросил он голосом тихим и вкрадчивым Лампочка под микрофоном стала зеленой. Значит, когда 3 января в 9 часов вы вошли в Деннис Кебаб на улице Дронингензгата, у вас имелось явное намерение исполнить свой долг, о котором вы говорите, и защитить нашу расу. Юхан Крон бросился к микрофону. Мой подзащитный уже сказал, что возникла ссора между ним и хозяином-вьетнамцем. Красная лампочка. Его спровоцировали, сказал Крон. И я считаю, что подобные намеки совершенно беспочвены. Грот прикрыл глаза. ульсон если верно то, что говорит ваш защитник, значит, бейсбольная бита оказалась у вас с собой совершенно случайно. «Для самообороны!» — оборвал его Крон отчаянно взмахнул руками. «Господин судья, мой подзащитный уже отвечал на эти вопросы!» Судья в задумчивости тер шею, разглядывая адвоката. Юхан Крон-младший был восходящей звездой и многообещающим юристом, ничуть не хуже Юхана Крона-старшего. И, видимо, поэтому судья, наконец, был вынужден признать, «Я согласен с защитником. Я думаю, что если у обвинения вопросов больше нет, нам стоит продолжить». Грот удивленно вытращил глаза, потом кивнул и устало поднял со стола газету. «Вот выпуск «Дагбладет» за 25 января. В интервью на восьмой странице один из сообщников обвиняемого говорит... «Протестую!» — начал Крон. Грот устало вздохнул хорошо скажу иначе человек выражающий российскую точку зрения судья кивнул и одновременно бросил предостерегающий взгляд на крона грот продолжал этот человек комментируя налет на дэниске баб сказал что нам нужно больше таких расистов как сферы Ульсен, чтобы отвоевать норвегию В интервью слово «расист» используется как одобрительное и даже хвалебное, а вы сами, подсудимый, считаете себя расистом». «Да, я расист», — ответил Ульсен до того, как Крон успел хоть что-то сказать. «В том смысле, как я это понимаю». «А как вы это понимаете?» — улыбнулся грот Крон сжал кулаки под столом и посмотрел на президиум, на судью и двух его помощников по обеим сторонам от него. От этих троих будет зависеть судьба его подзащитного в ближайшие годы и его личная карьера в ближайшие месяцы. Два обычных представителя народа, приглашенные просто для создания духа правосудия. Куклы в буклях, вот как их всегда называли, но, возможно, они вовсе и не были... Куклами. Справа от судьи сидел молодой человек в дешевой практичной рабочей одежде, который редко отваживался поднять глаза. Волноватая девушка слева от судьи, по-видимому, лишь притворялась, что следит за происходящим. Она сидела с гордо поднятой головой, так что сидящим в зале был хорошо виден уже наметившийся двойной подбородок. Среднестатистические норвежцы. Что они знают о таких, как Сверр и Ульсен? что они хотели бы знать. Все свидетели видели, как Сверры Ульсон вошел в забегаловку сбитой подмышкой и после недолгой перебранки ударил ею по голове хозяина заведения Ходая, сорокалетнего вьетнамца, приехавшего в Норвегию в качестве беженца в 1978 году. Ударил так сильно, что Ходай больше не поднялся. Когда Ульсен начал говорить, Крон уже успел обдумать свой следующий протест. «Расизм», — по слогам прочитал Ульсен, разобравшись в своих записях, — «есть вечная борьба против наследственных заболеваний, дегенерации и геноцида, а также надежда на более здоровое общество с более высоким уровнем жизни». Смешение раз одна из форм двустороннего геноцида. В мире, где решено восстановить генофонды, чтобы защитить малейшую букашку, полным ходом идет смешение и разрушение человеческих рас с тысячелетней историей. «В одной из статей известного журнала American Physiologist за 72-й год 50 американских и европейских ученых выступили против замалчивания данных наследственности!» Ульсон замолчал, окинул зал 17 взглядом и поднял вверх указательный палец. Теперь он стоял лицом к прокурору, и Крон мог видеть татуировку Зиг Хайль между затылком и шеей не мой крик и своеобразное причудливое несоответствие холодной высокопарности всех этих фраз последовало молчание по шуму в коридоре крон понял что в зале восемнадцать объявили обеденный перерыв секунды шли крон вспомнил что где то читал о том будто адольф гитлер во время массовых митингов растягивал свои картинные паузы до трех минут Когда Ульсен продолжил свою речь, он отстукивал пальцем такт, словно хотел вбить каждое слово в слушателей. «Те из вас, кто пытается отрицать борьбу раз! Либо слепцы, либо предатели!» — он отпил из стакана настоящего перед ним. Прокурор воспользовался этой паузой и задал очередной вопрос — «По-вашему, в этой борьбе вы и ваши сообщники, часть которых находится сейчас в зале, единственные, кто имеет право нападать?» Послышалось мычание присутствующих в зале бритоголовых. «Мы не нападаем! Мы обороняемся!» — ответил ульсон «Это право и обязанность всех раз кто Кто-то из присутствующих прокричал что-то ульсону и он продолжил с улыбкой. «И в чужих расах можно найти национал-социалистов с расовыми убеждениями!» Одобрительный смех и аплодисменты присутствующих. Судья попросил тишины и вопросительно посмотрел на прокурора. «Это все?» — сказал Грот. «Есть ли у защиты какие-нибудь вопросы?» — Крон покачал головой. «Тогда попрошу ввести первого свидетеля обвинения». Прокурор кивнул приставу, тот открыл заднюю дверь, высунулся в нее и что-то сказал. За дверью скрипнул стул, дверь широко открылась и вошел крепкого вида мужчина. Крон отметил тесноватый в плечах пиджак, черные кожаные штаны и такого же цвета высокие сапоги, бритая голова — Судя по стройной фигуре атлета, лет тридцать. Но красноватые белки глаз и тонкие лиловые жилки на бледном лице делали его старше лет на двадцать. «Офицер полиции Харри Холли?» — спросил судья, когда свидетель занял свое место. «Да». «Вы хотите, чтобы ваш адрес остался в тайне?» Холли показал большим пальцем через плечо. «Они уже пытались наведаться ко мне домой». Снова недовольные выкрики. «Холли, вы уже давали показания? И присягу?» «Да». Крон замотал головой, как резиновая собачка, какими некоторые водители украшают свои машины, и начал лихорадочно копаться в документах. «Итак, Холли, вы работаете следователем в отделе убийств», — начал грот «Почему к вам попало это дело?» «Потому что мы допустили ошибку». «Простите». Мы не думали, что худай выживет. Обычно это не удается тем, у кого проломлен череп и выбита часть его содержимого. Крон видел, как лица членов суда растягивает непроизвольное ухмылкое. Но это еще ничего не значит. Он отыскал бумагу с именами помощников судьи. Вот там и была ошибка.